Глава 1. Пустующую комнату деловито наполняли коробками с одеждой, складывая вдоль стены напротив витражного окна. Где-то рядом гулко звучали молотки, собиралась мебель в соседних помещениях. А в окружении нескольких объёмных чемоданов стояла хрупкая рыжеволосая девушка в наброшенном на плечи пальто. "И мне тут жить 10 лет?" потерянно смотрела Ника через окно на заснеженный город. То, что было ни единыйжды обговорено, смотрелось совсем иначе в плену стёкол и железобетонных стен. Да, свобода не ограничивалась одной комнатой. В её распоряжении было целое здание, 12 этажей, все кабинеты, комнаты, помещения. Но знать, что за окном всегда будет один из четырёх столичных видов, а за порог нельзя ступить и шага, сила запрета не в том, что можно, а в том, чего нельзя. Это было главное условие соглашения, произнёс я, вставая рядом. Или родить тебе ребёнка, покосилась она на меня с сомнением. Смею заметить, мои люди встали и готовы были уйти, если бы эта поправка не была принята, ответил я суровым тоном. Ты за кого меня принимаешь, чтобы я позволил держать в заперти беременную супругу? Ника смягчилась и положила свою ладонь мне на локоть. Просто виновато выдохнула она. 10 лет. Зато будет княжеский титул. Аккуратно обхватил я пальцами её ладонь и поднёс к губам. На мгновение почувствовал, как внутри Ники вспыхнул и тут же исчез явно ощутимый порыв отказаться или хотя бы для красного словца заявить, что никакое княжество ей не нужно. Воспитание не то. Впереди эмоции всегда будет ответственность. Нет романтики в том, чтобы сказать «мы будем счастливы и без княжества», есть только подлость и эгоизм. Тяжелая задача принять под свою руку 8 миллионов населения. защитить связями, влиянием и именем, пусть пока не столь звонкими и известным, но мы ведь только начали, или наших новых подданных разграбят и убьют за грехи прежних хозяев. Будешь княгиня Черниговская, одобрительно добавил я. Мне твоя фамилия больше нравится, деликатно намекнула Ника на некоторые обстоятельства, из-за которых это звучание терпеть не могла. Досталось и от них до невольной дрожи от одного упоминания похитителей, державших девушку в сырой яме тайной тюрьмы. Вот и сейчас захотела отвести взгляд и забрать обратно руку, а я ощутил неловкость. Но тут что-то сделать сложно, либо это княжество переименовывать, либо «Хочешь, захватим тебе другое княжество», невольно заворковал я, пытаясь поддержать ее и вглядываясь в глубину зеленых глаз. «Нет». Да я так ради шутки. Нет, Самойлов, строго смотрела Ника. Привыкнук к этой фамилии, я по утрам уже немного черниговская. А если тут не будет нормального кофе и твои рабочие продолжат сверлить, грозно заворчала она. К вечеру должны завершить, успокоил я. Переезжали одним днём в исполнение пункта контракта, за которым по протоколу наблюдал второй подписант, бывший князь Черниговский. Делал он это с улицы, не выходя из лимузина, хотя со всей вежливостью был приглашён внутрь. Но весь внешний контур охраны составляла бывшая гвардия князя, сменившая господина, и Ивана Александровича затрясло, когда те попросили у него документы, прекрасно зная в лицо. Протокол безопасности обязателен к исполнению, однако старику Пёрси из вредности характера. Думаю, сделать на первых этажах магазины. Место хорошее. Первые линии, что площадьям простаивать, то спешил я сменить тему. Нормально, пожала она плечами. Рекомендуют пустить арендаторов: бутики женской одежды, обувь, косметику крупных сетей, салон красоты, аптеки. Только я в этом слабо понимаю, повинился, пожав плечами. Будет время, сможешь посмотреть? Ну, заинтересованно посмотрела она. Можно попробовать. Рад, что могу на тебя положиться, скрыл я облегченный выдох. Где-то тут должен быть Димка, у него есть планы помещения. На кухне был, припомнила Ника. Там холодильники ставили, и твоя китаянка с веней крутилась. Или твой веня лез в морозильник, а мудрая Го Кио следила за его диетой. Оставленный Федором охранник как-то сам назначил себя персональным телохранителем для новой княгини Черниговской. Так как он уже успел доказать свою полезность, убрать его подальше от супруги без скандала не получилось бы. Но и держать рядом чужого человека, пусть уже и спасшего нам жизни, всё равно как-то царапало сердце. Ещё была Гокиу, попавшаяся под тяжёлую руку родственников и своей сестрицы Годею. Редкого самомнения стерва, которую подловили как раз-таки на монструозного размера самоуверенности. Неведомо как, но Киу подписали на то, чтобы очаровать мое сердце. Задача так себе, откровенно говоря, у Ники рука тяжелая, а характер в последнее время нервный. Так что Киу, проявив ум и сообразительность, догадалась выложить мне все на чистоту. Мол, я симулирую влюбленность, получаю сколько-то там килограмм драгоценностей, и мы разбегаемся по своим делам. Дескать, что мне их внутренние клановые заморочки? кто мне этот Дэю и род Го. В ответ я доброжелательно улыбнулся и сообщил, что некий Зубов Паша, мой друг, совсем скоро станет супругом как раз той Го Дэю, моей подруги. Оказывается, когда китайцу плохо, он слегка желтеет. Но, в общем-то, договорились с миром. Она круглосуточно следит за Веней в качестве персональной медсестры. Веня, понятное дело, глаз не спускает со своей подозрительной сиделки. Но ну, у меня меньше оснований сократить мужское поголовье возле любимой супруги. Тем более, что после покушения месячной давности, Вени всё ещё передвигается в инвалидном кресле, и это ещё очень быстрый прогресс в выздоровлении относительно того состояния, когда его откопали под обломками моего дома. Так что кого-то всё равно пришлось бы нанимать ему в помощь, а Киу было удобно тем, что ей с гарантий можно было не доверять и прибить при первом подозрении. Её родственники по линии Го не будут иметь претензий, о чём самой Киу было сказано дополнительно, чтобы не расслаблялась. А вот если Вени всё-таки её прибьёт, то будет повод убрать его с этажа супруги в фойе охраны первого этажа и успокоиться окончательно. Мороженое ему даже полезно, не согласилась Ника. Оно всем полезно, проворчал я. А прописывают почему-то таблетки. Но на кухню все равно заглянули, чтобы пронаблюдать занимательную картину, как задумчиво поглощающий мороженое в Вене изучает с тыльного ракурса тихоругающуюся китаянку, оттирающую что-то пролитое с пола. «Нет, ну, выздоравливает, да», — покивал я. «Ах вы здесь!» — мигом подкинулась Го Киу и, потрясая сероватой тряпкой, надвинулась в мою сторону. «Я не нанималась сиделкой у слабоумного?» Он вечно что-то роняет, проливает и разбивает. Я требую, чтобы рядом была служанка. Никак не возможно. Особый режим охраны, с сочувствием покачал я головой. Тогда переведите его в пансионат. Что он тут вообще делает? искренне вспеснула Кию руками. У нас на улице охраны из людей, пока не принявших присягу. Дополнительным, не основным поясом, но Черниговскую обязаны охранять черниговские, иначе быть не может. И что им сделает калека? Спустится и убьет всех, пока они пытаются прогрызть щиты здания. Да он даже ложку роняет. Или ему нравится смотреть, как ты ее поднимаешь, улыбнулся я напоследок, уводя повеселевшую Нику обратно в коридор. Ах так, гневно обернулась она на Веню. Да ты что о себе подумал? Чтобы я, принцесса великого рода Го, снизошла до какого-то, какого-то... А кто он? Требовательно бросила она мне в спину. «Фартук ему хоть какой-то на весь, он же так на футболку накапает», проигнорировал я ее вопрос. «Когда он хоть выздоровеет», — грустно произнесла Киу, покорно расправляя на груди вене полотенце, взятое из распакованной коробки. «Когда захочет сам», — ответил я уже в коридоре. И скорбный вздох был мне музыкой. «Может, сказать ей, кто он?» — шепнула Ника. Я прикинул возраст лысого человека подобного монстра, а легкомысленно прозванного Вений, его родословную силу и отрицательно повёл головой. Тогда наказание станет наградой. Формальности переезда были завершены, ещё один пункт сделки был выполнен. Осталось уведомить об этом Ивана Александровича, дожидавшегося в машине, и постараться потратить остаток дня на что-то полезное. Ника осталась на верхней ступени второго этажа, неловко помахав рукой. Ты приедешь? спросила она робко, когда я почти спустился. Постараюсь выбраться, одобрительно улыбнулся я ей, повернувшись. Вряд ли получится быстро из-за всех этих, повёл я рукой вокруг, подыскивая слово, хлопот. Процесс передачи княжества это не только подписи в бумагах, но и реакции рынка на перемены. Ещё недавно он сходил с ума, узнав о диких кредитах, которые набрал предыдущий князь за рубежом. Потом сходил с ума снова, когда оказалось, что кредиты внезапно выплачены, и все акции, скинутые за бесценок, можно смело списывать в убыток. Скоро узнает про молодую княгиню во главе огромной и плодородной земли, и напряжение скакнёт вновь. Значит, буду звонить чаще, показательно бодро улыбнулась Ника, сложив руки за спиной и чуть приподнявшись на цыпочках. Договорились. Коротко поклонились охранники внутреннего контура и закрыли за мной двери. Внимательно отслеживали мой путь к гвардейцам внешнего круга, провожая до ожидающих машин. А за спиной незримо и беззвучно кипел воздух от поднятых над высоткой артефактных защит. Банковские хранилища охраняются куда менее тщательно, но там нет таких сокровищ. Для меня учтиво открыли двери лимузина и осторожно захлопнули. Пара минут и процессия из пяти автомашин, два одинаковых лимузина, два джипа сопровождения и скорая помощь в окраске реанимации покатилась по дорогам Москвы. А на другой стороне заднего дивана ожил Иван Александрович, до того сидящий молчаливый фигура. Кортеж, к слову, принадлежал ему и раньше, и пусть сейчас на номерах не было княжеских гербов, отказываться от привычного образа жизни бывший князь не собирался. «Я начинаю сомневаться в своем решении», — повел он старческой бледноватой рукой с тростью, глядя перед собой. Утрата конечности сильно ударила по здоровью одаренного. Иван Александрович был стар, и сейчас это проявлялось в пигментации кожи, чуть выступившей вперед челюсти, изменившейся осанке и более нескрываемом, крайне скверном характере. Хотя и раньше, поговаривают, он был не подарок, но хоть в зеркале выглядел на свой титул, а не на возраст. «Ваше сомнение, да на десяток лет раньше», — поддержал я беседу без особого на то желания. Фигура рядом была мощной, опасной и сильной. пару месяцев тому назад, когда князь хотел и добивался моей смерти. Но сейчас наши подписи были под одним и тем же документом, и лишние слова перестали быть нужны». «Ты ничего не делаешь», — упрямо гнул свое Иван Александрович, нервно пристукнув тростью о мягкую обивку пола. «Наслаждаешься триумфом, даришь мой титул своей женщине, а у тебя из-под носа уже растаскивают власть». «Я рад, что у вас нет замечаний по нашему соглашению», ответил я равнодушно. «Это соглашение я заключал с личностью. Я полагал личностью тебя». Тут же успокоился он после эмоциональной вспышки. «И что я слышу и вижу сейчас? Твою свадьбу с принцессой организовывают Юсуповы. Думаешь, это не важно? Улыбаешься? Подбор гостей, расстановка мест, пригласительные билеты. Это политика!» А ты самоустранился, обвинительно надавил Иван Александрович. Сегодня ты уже дал Есюповым решать за себя. Завтра они придут пересматривать наше соглашение. Покачал он напряжённой шеей и выдохнул. Завтра они в ужасе будут умолять жениха, предлагая ему что угодно, лишь бы он явился на свою свадьбу, сохраняя улыбку, ответил я неторопливо. Оскорбить великую княжну Это весьма оригинально, с сарказмом прокомментировал старик. Принцесса Елизавета в курсе, а затем поймал недоуменный взгляд Ивана Александровича. Она в доле, если вам так понятнее. Представьте себе девушку, которая узнаёт, что её свадьбу готовят какие-то жулики, рассылающие приглашения от её лица. Кремль плотно работает с Юсуповыми по организации торжеств. Значит, влетит кому-то из кремлёвской родни. Где ты её поддержит? Он тоже в доле. Потянулся я на слишком мягком, оттого непривычном кресле. Иван Александрович какое-то время молчал. Тем не менее, это действительно будет завтра, пожевав губами произнёс он. А сегодня мне докладывают, что люди из суповых уведомили о ревизии в моём, твоём княжестве, через силу поправился он. Ты свою родню знаешь очень скверно. Они, если чуют слабину, зубами вцепляются, не стряхнёшь. Признаюсь, мне ещё не доложили, а задача на потёр я шею. Это, пожалуй, наглость, лесть в чужое княжество. Они считают его своим, как и тебя, своим, ткнул он пальцем в мою сторону. Кровь у тебя их родство. Завтра поставят своих людей на ключевые посты. Скажут для блага твоего сына, а наше соглашение в камин на растопку. Что тогда будешь делать? Что я тогда буду делать? "Думаю, вы сейчас командуете развернуться к посольству Юсуповых в Москве", ровным тоном произнёс я. "Тебя не примут", поджал губы Иван Александрович. Но маршрут всё-таки велел сменить, и Картеш развернулся в сторону Садового кольца. "Я с тобой не выйду", предупредил он заранее. "Мне сложно ходить. Ты обещал мне ногу" Но тоже не торопишься выполнять, не удержался он. Князь Гагарин ещё не наигрался тростью, выполненной из вашей кости. Возвращать вам ногу сейчас обесценивать его приз. Или у вас есть иные способы убедить его простить вам смерть внука? добавил я холодно. Вы будете страдать всего год или два, может, пять. Его страдания безмерно сильнее. Иван Александрович недовольно поёрзал в кресле. Как бы остальные не решили пустить меня на сувениры. Ты относишься к ним с таким участием, ворчливым тоном отметил старик. Там все убийцы и падаль, знал бы ты. А знаниям охотно подхватил я. Будет первое задание для всех аристократов, которых вы держите за глотку. Хватка же по-прежнему сильна. Забытность министром внутренних дел компромата обязана была скопиться масса. И пусть часть бездарно слета в прошлом дворцовом конфликте, руку мне не отрубали, буркнул Иван Александрович. Но и пригласить их к себе я более не могу. Сообщение передать можете? Дождавшись неохотного кивка, я продолжил. Скажем в качестве проверки, меня интересует вся хронология, вся архивная информация и детали падения княжеского рода Борецких. Оригиналы, подлинники, Формальным поводом для встречи станет торжественная церемония вступления мои Ники в княжеский титул. Результаты можно будет передать лично, завернув в подарочную упаковку. Какие ещё проверки? недовольно произнёс бывший князь. Есть мнение, что ваша сеть не совсем ваша сеть. Вот и проверим, сколько людей отсеется, а сколько из вредности принесёт липу. У меня есть доступ к первоисточнику для сверки. Книги Неборецкая мне благоволит. Ей бы на своей земле удержаться, из скверного характера добавил тот. Но насчёт моих людей это мои люди, убеждённо произнёс князь. А ваши дети это ваши дети. Не смей их касаться, грозно произнёс Иван Александрович, чуть не уронив трость. В мыслях не было. Я полагал, анализ крови изменит ваши отношения. Старших воспитывал лично, считай, что я их усыновил. Кровь «Даже кровь близка к нашей», — посерел от эмоций Иван Александрович. «Рюриковичи же», — поддакнул я, — «один предок». Бывший князь вскинулся и медленно повернул ко мне голову. «Рассматривайте это иначе, зато никто и никогда не тронет ваших детей. Все-таки императорская кровь, никто не рискнет ее пролить. В этом будет только одна беда», — с сочувствием взглянул я на просто уставшего старика к Олегу. Пусть и заслужил он все это сам, в полной мере. Какая? Супругу свою вы ни убить, ни расспросить так же не сможете, потому что она мать детей, в которых императорская кровь. Это хорошая защита, надо отметить. Как же я тебя ненавижу, отвернулся Иван Александрович к окну. За это я вас и уважаю, признался ему. Да ну, процедил старик. В миг, когда все полетело в пропасть, когда вы были разорены, «Вы все-таки предпочли не сбежать за границу и не влезать в гражданскую войну, выигрывая себе день-другой существования. Вы позвонили человеку, которого люто ненавидите, и сейчас вы с ним в одной машине по общим делам. Почему так получилось, как полагаете?» «Я знаю, для чего нужен тебе», — медленно произнес он, «чтобы народ моего княжества не увидел перемен». верил в моё возвращение и не взбунтовался против тебя. Оставьте, поднял я ладонь. У вас достаточно племянников и родственников в близкой ветви, чтобы посадить их на княжеский престол, а вас самого уничтожить. Ваша династия всё равно пресеклась, о наследии не идёт и речи. Моё влияние и знание, напомнил старик, не настолько ценны, чтобы платить за ваши грехи огромные суммы. К тому же мой тесть сейчас во главе вашего ведомства. Без меня твой тесть не удержется, неохотно отступал Иван Александрович. Может и так, согласился я. Но что делать со всем остальным? Вы фактически во главе своего княжества, а не кто-нибудь ещё. Повторюсь, хватило бы плоти и крови черниговских, чтобы успокоить толпу. Всё дело в том, что под тем слоем грязи, что есть в вашей душе, всё-таки нашлось немного чести. чтобы не сбежать и не повести людей на бойню. И сейчас вы здесь, потому что знаете, без меня ваш дом огнём и мечом разделит по новым границам. Ты давай от своей родни хотя бы защитись, буркнул бывший князь, глядя в окно. Машины уже давно прибыли к месту, но никто не торопил нас с беседой. Темнело быстро, и княжеская высотка рода Юсуповых даже вблизи смотрелась россыпью светлых и тёмных окон. нарисованных на фоне черного неба. Рядом с закрытым гостевым шлагбаумом недоуменно перетаптывалась охрана с мажордомом. Представительный кортеж встречали с таликой уважения. Я быстро, успокоил я его, без суеты натягивая на указательный палец левой руки перстень с перечеркнутым гербом рода Юсуповых. Уловив каким-то образом мое желание, водитель вновь открыл передо мной дверь. Многие ступили на сухой асфальт суверенные территории княжества, родовая земля, где с большой натяжкой действовали общие законы, да и те трактовались в пользу хозяев. Уважаемые гости, как я могу к вам обращаться? Статный мажордом с благородной проседью на висках и вшита малой нитью сюртуке сделал пару шагов, уловил на тренированным взглядом перстень и изобразил поклон. Виноват ваш светлость, извольте приготовить вам покои. Внутри есть кто-нибудь, кому ты кланяешься глубже или с большим уважением? Я смотрел на высотку краем взгляда, отслеживая его реакцию. Мажордом чуть замешкался с ответом, но сохранил спокойное выражение лица. "С сожалею, но служба протокола начнёт работу только завтра с 6:00 утра. Если вам угодно, я готов внести вас в любые приёмные списки, как только появится такая возможность". Я задал вопрос, меланхолично произнёс я: импульсом силы призывая сотканного из электрических разрядов дракончика на ладони с перстнем. Ответь на него для себя, расставь этих людей по порядку и беги к самому верхнему в списке. Боюсь я, а не понимаю. Я резко подбросил дракончика вверх, рванув стихию вокруг здания на себя, вкинул всю ее мощь в силуэт возмущенно проклокотавшего создания, свитого из молний. и тот за удар сердца вытянулся на 40 метров от заостренной морды до хлистающего хвоста. Со звоном разбитых стекол создание впилось в железобетонное тело высотки, лишенной электрического света, и с торжествующим клёкотом распахнуло крылья, перекрывающие сиянием луну, вставшую над городом. «Связь не работает», — подсказал я ошарашенному мажордому, — «поэтому придется лично. Беги». «Беги, ну же!» — прикрикнул я. И тот опрометю рванул внутрь здания. Растерянная охрана неуверенно трогала поясные кобуры. Вроде как буянили-то свои, и им вмешиваться не по чину. Будем верить, что люди посерьезнее, которые стерегут тут все, решат так же. «Отлично! Еще раз бей тут все!» — хлопнула дверь позади. А на улицу выбрался недовольный Иван Александрович. Молодость. И что ты будешь делать, если никто не выйдет? Охрана заинтересованно прислушалась. Уеду, пожал я плечами. Охрана, скрывая улыбки, понятно и со снисхождением переглянулась. А дракон останется и снесёт тут всё. Охрана тоже рванула внутри. Это же война, тихо произнёс бывший князь. Кем собрался воевать? Моими людьми? Они выйдут, отмахнулся я. Они знают, почему я здесь. Они уверены, что смогут обмануть или потянуть время. Мы же родственники. Старик чертыхнувшись, полез обратно в машину. Я ожидал увидеть своего биологического отца, даже было бы интересно взглянуть вживую. Но вышел мужчина 30 лет ещё за десяток метров, искренне улыбнувшийся и распахнувший объятия. Рад познакомиться с младшим братом, торжественно произнёс он. Джинсы, кроссовки, рубашка с подвёрнутыми рукавами. В самом деле, как встреча семьи. Черты лица, между прочим, дедовские, тама жёсткость подбородка и характерный лоб. Я стянул перстень с пальца, отзывая дракона. Тут же стало темно, даже ближайшие фонари не горели. Прокашлевшись, стартеры завелис наши машины, осветив место фонарями ближнего света. Взвесив перстень на весах, кинул в сторону родственника, и тот невольно перехватил его, разглядев и тут же остановившись. По какому праву чужак распоряжается на нашей земле? Смотрел он в этот раз равнодушно и зло. Намёк мы его поступка более чем понятен отказ от родового перстня, отказ от радства. По праву старшей крови, равнодушно бросил я, отворачиваясь к лимузину. В этот раз досталась возможность открыть дверь самому. Тяжёлая такая, увесистая. Зато водитель немедленно рванул с парковки куда-нибудь подальше. «Не туши костер бензином!» «Слышал такую поговорку?» Донесся нервный голос бывшего князя. «И бочками с авиатопливом это делать не надо. Подумать только, решит он проблему!» Крутил он на балдашник трости в руках. «А вам какую проблему требовалось решить?» Нашел я кнопку под креслом и выдвинул подставку для ног. «Я хотел, чтобы ты потребовал убрать руки от своего...» Несколько раз выдохнул старик. Да лучше бы ты ему морду набил, слышишь? Да мелко, но возрасту простительно отказаться от родства, подумать только. А я решил проблему престола наследия в клане Юсуповых. Знаете, это такое увлекательное дело, когда один лезет из ямы, а все его братья и сёстры тащат его за ноги обратно, поделился я впечатлением. Это не повод закапывать себя в яме добровольно. Вы стали чаще нервничать, присмотрелся я к спутнику. Единственное, что успокаивает, что вот эта седина была у вас раньше. Она появилась 2 месяца назад, проскрипел Иван Александрович. Оу! Завтра про твои художества узнает глава клана, и ты сам станешь седым. Я достала из кармана ещё один перстень с гербом Юсуповых, точь в точь такой же, какой был кинут в сторону новообретённого братца. узнает, поддакнул я, ловя на себе недумённый взгляд. Выслушает моих братьев и сестричек, погневается в голос и вышибет из нашего княжества всех, кто мешает нам работать, заодно всыплет всем, кто занялся организацией свадьбы великой княжны через мою голову. Как-то всё в твою пользу, с сарказмом высказался старик, продолжая изучать перстень. Это не в мою пользу, это борьба с частной инициативой во вред интересам клана. «Передирижировал я в такт словам. И в знак оценки того, что перстень был фальшивым, могут оскорбиться. Так всё равно нельзя, покачал он головой. С этим не шутят. А кто знает, будет ли им выгодно оставаться моими родственниками завтра?» холодно улыбнулся я ему, убирая перстень обратно. «Даже вы колеблетесь, стоит ли быть рядом сегодня». С полным на то основанием, упрямо подтвердил он. Да бросьте до метро, оставалось только проигнорировать чужое неверие. Что значит до метро? Это очередное ребячество. Я желаю видеть вокруг тебя охрану, возмутился старик, дернувшись в кресле и недовольно охнув от движения протезом. Обычно вы желаете мне сдохнуть. Да делай дело и дохни, что за эгоизм и безответственность. Золотые слова. Да не сдохну я, мне завтра в библиотеку учебники Никина сдавать. эти потом из могилы достанут». Иван Александрович только скорбно покачал головой, но у метро все-таки оставили и даже пожелали удачи. Видимо, от всей души пожелали, аж так плотно, что следующим утром стоило сдать книги и зайти в аудиторию, под локоток мягко подхватила староста и с сочувствием заглянула в глаза. «Самойлов, вас просит подняться в деканат по вопросу отчисления». Проглотив информацию, переварил ее и некоторое время пребывал в раздумьях. «Если не вернусь через десять минут, продавайте все акции юсуповских предприятий». «Но у меня их нет», — робко уточнила девица. «Значит, ничего не потеряете». И с хмурым выражением лица направился в деканат. «Поверьте, нет никакой возможности что-либо изменить», — уверял статный, убеленный сединами декан в приемной под моим тяжелым взглядом. У него приказ с императорской печатью, прошептал он со священным трепетом. У кого? ровно произнёс я. Он в соседнем кабинете, опасливо взглянув на собственный кабинет до того закрытый, подсказал тот. Разберёмся. Утихомирив клокотавшую злость и с неведомо откуда взявшимся любопытством, я открыл дверь и подободрительно под азартным взглядом дыка на, как у зрителя хоррора наблюдающего за главным героем, Вошел в затемненные шторами огромное помещение с Т-образным столом. Свет шел только от одного окна, в ярком сиянии которого отчетливо смотрелся невысокий, но мощный темный силуэт мужчины с кривыми ногами. Я уверенно зашагал к нему, имея множество вопросов и ожидая ответов, которые ему стоило произнести, чтобы я остался доволен. Но уловив знакомый по книгам фасон и шитье гусарского мундира, недоуменно остановился в пяти шагах. Мужчина обернулся ко мне, оправил роскошный завитой ус и звонко прищёлкнув подошвой, отрекомендовался звучным глубоким басом. Разрешите представиться. Полковник лейб-гвардии гусарского его величества полка Князь Давыдов Василий Владимирович. Самойлов Максим Михайлович. Приказом номер 11 сегодня вы призваны на действительную военную службу. Сделав два больших шага, он положил руки мне на плечи. и торжественно завершил. Родина нуждается в тебе, сынок. И сколь бы я ни был культурным человеком, но одно ёмкое слово, помещающееся аккурат на резком и коротком выдохе, вырвалось само собой, а потом ещё и прилагательное к нему. Узнаю свои слова два века тому назад, кивнул князь, от избытка чувств смахнув слезинку.